Глава седьмая. Все грехи этого мира. Сон, сон, блаженный сон. Когда тело, измученное за предыдущий день, отдыхает, а мозг занят разбором воспоминаний, впечатлений и новых знаний. Но, как ни старайся, все равно наступает момент, когда приходится просыпаться, подниматься на ноги, и вновь впрягаться в круговерть рутинных дел и забот. Глаза все еще закрыты. Виант улыбнулся от уха до уха и смачно потянулся всем телом. В позвоночнике что-то щелкнуло, а голова уперлась в какое-то препятствие. Какое еще препятствие? Мысль электрическим разрядом пронзила мозг. Виант резко распахнул глаза. Нет. Это не его постель в личном номере на базе на канарейки. Виант крутанул головой. Да и жены рядом нет. За пять месяцев Виант привык, что рядом на соседней подушке сопит Инга. И вообще, что это за сумрачный свет, что пробивается через многочисленные щели у него над головой? Виант извернулся всем телом. И что за хрень шуршит у него под руками? И вообще, почему так холодно? Последнее усилие. Виант вывалился наружу и тут же замер. Сумрачный день, густой лес. Вокруг него большими кучами лежит палая листва. Но как так можно? Виант перевернулся на все четыре ноги. Четыре ноги? Еще одна шальная мысль окончательно прогнала сонное наваждение. И как он мог забыть? Такое! Виант поднялся на задних лапах. Да, именно на лапах. Другая реальность, ядерный конфликт и крыса в качестве персонажа, который он выбрал. Перед глазами непривычная человеческая ладонь с мягкой кожей и символическими ногтями, а крысиная лапа с полноценными коготками. Руки? Нет. Виант мысленно поправился сам себя. Лапы? Прошлись по бокам. Ну конечно же, куртки стального цвета, в которой он расхаживал на базе синей канарейки, нет и в помине. Мягкая шерсть, слегка грязная от налипших песчинок и обрывков опавших листьев. И последний атрибут. Виант изогнулся всем телом. Хвост. Длинный и облезлый хвост. А это значит... Виант резко пригнулся, будто попытался нырнуть в лесную подстилку. Теперь ему нужно быть крайне осторожным. Раз он теперь крыса, крыса посреди дикого леса, то он может запросто стать обедом для какого-нибудь местного хищника. Воспаленное воображение тут же нарисовало ужасную сову с распростертыми крыльями и длинными когтями, а следом рыжую лису, которая почему-то злобно улыбается. На полусогнутых лапах Виант стрелой нырнул обратно под толстый камень. Темнота. Блаженная темнота замкнутого пространства. Виант потянул носом. Перед глазами качнулись крысиные усы. Это не канализационный коллектор. И слава богу. Но Виант нахмурился. Как же такое получилось? Самое первое появление в мире ксинеи в тупичке за домами в славном городе Сумаане навсегда врезалось в память. Тогда он даже не успел прийти в себя, как тут же пришлось во весь дух и на всех четырех лапах удирать от уличной дворняжки. Бездомный пес в прямом смысле слова едва не слопал его в первую же минуту появления, но обошлось. Под мусорным баком, возле дешевого общепита в относительной безопасности Виант перевел дух и осознал весь ужас собственного положения. Но тогда было еще кое-что. Виант пришел в себя под защитой так называемой сферы возрождения. Когда спустя минуту она лопнула, то он мягко приземлился на все четыре лапы. Правда, по спине пробежала нервная дрожь. Как раз в этот самый момент бездомная дворняжка едва его и не сцапала. Но здесь и сейчас он просто проснулся. К слову, здесь это где конкретно? Виант осторожно высунул острый нос наружу. Ноздри защекотали прелые листья. Понятно, это не просто лес, а тайга, глухая тайга. Высоченные сосны с густыми кронами создают возле земли полумрак. Ему довелось проснуться в небольшой норке под толстым выпученным корнем. Причем виант осторожно высунул голову наружу, будь то в мягкой перине он оказался засыпан прелыми листьями. Стоп! Виант замер на месте. Если вокруг него сосны, то откуда взялись листья? — А, понятно, лес смешанный. Чуть в глубине, будь-то прячась от него, стояли тонкие березы. Виант изогнул голову. Да и этот корень принадлежал не сосне, а елке. — Ладно, с этим разобрались. Виант нырнул обратно под защиту толстого корня. — Да, кстати, это, конечно, бред, но... Передние лапы обшарили пространство под корнем. — Отлично. Виант улыбнулся. Инги нет. Конечно, это было чистое воды свинство бросить на парницу в стартовом меню. Зато... точно. Виант расслабил глаза. Перед внутренним взором возник белесый круг с точкой посередине. В правом верхнем углу детарские цифры. 25, 30, точка и еще два нуля. Это... Виант скосил глаза в сторону, внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Плевать, это же виртуальный компас. То есть он находится абсолютно точно, математически точно, на противоположном конце синей. Почему стрелки направления в виде прямого угла нет? Но это ладно. Сердце вновь тревожно забилось. Виант расслабил глаза и вновь развернул внутренний интерфейс игры. Да где же она? А, вот. Мысленный клик по кнопке в виде трех полосок в правом нижнем углу. Тут же развернулась энциклопедия другой реальности. Казалось бы, с момента выхода из виртуального мира к Синеи, когда подземная база ВМС государства Вигрон прекратила свое существование, прошло семь с половиной месяцев. А нет, навыки никуда не делись. Думать, что и как не нужно, Виант быстро нашел. Главное — цель игры. «Слава Богу!» — пискнул Виант. От глупой радости губы растянулись в еще более глупую улыбку. Острые крысиные зубки едва не надкусили нижнюю губу. Цель игры — достигнуть точки выхода. Нервное напряжение отпустило. Виант расслабил глаза. Внутренний интерфейс тут же свернулся. Другая реальность — игра коварная. Так что игнорировать ее предупреждение под предложением командной игры ни в коем случае нельзя. Виант благополучно отказался от напарницы, но страх, что задание будет изменено в худшую сторону, преследовал его до сих пор. Но Инги рядом нет, а задание осталось прежним. Если повезет, если проклятые боги проклятых инопланетян, что создали этот компьютер, не будут гневаться, то ему вновь удастся вернуться в реальность. Что будет дальше, думать рано, да и бесполезно. Еще одна проверка на всякий случай. Виант вновь развернул внутренний интерфейс игры. Несколько мысленных кликов — бинго! Кнопка перехода во внутренний чат игры затянута мутной пленкой. Щелкать по ней бесполезно, она просто неактивна. И очень хорошо, что неактивна. Во время первой ходки у Вианта было более чем достаточно времени, чтобы прочитать энциклопедию игры вдоль и поперек, едва ли не выучить ее наизусть. Так он узнал о внутреннем чате и возможности отправлять другим игрокам сообщения. Естественно, что функция доступна только для командной игры, но он от нее отказался. Правда, Виант нехотя улыбнулся, было бы непонятно, как бы они общались с Ингой, если бы бывшая напарница оказалась рядом с ними в крысиной шкуре. Мама мыла раму. Попытался было вслух произнести Виант. Хрен. Вместо мамы и рамы из горла вырвался жалкий писк. Все правильно. Крысам говорить на языке людей не полагается. И что? Двум крысам пришлось бы общаться исключительно через чат? Да какая разница? Виант мысленно махнул передней лапой. Инги здесь нет и слава богу. Так, что дальше? Внутренний интерфейс висит перед глазами. В левом нижнем углу ряд цифр. Самое последнее из них с равномерностью метронома увеличивается на единицу. А, ну да, это дата и время. Итого, Виант напряг память. 18 мая, 8313 года. 3 часа 29 минут. Ну, конечно же, не 3 часа ночи. На Ксинее в сутках всего 10 часов. Зато в каждом часе по 100 минут, а в каждой минуте по 100 секунд. Если перевести на привычное земное время, то это где-то 8-9 часов утра. Это хорошо. Виант кивнул. У него впереди почти весь световой день. Да, еще важный момент. Если сегодня 18 мая, то до рокового 13 сентября осталось чуть меньше четырех месяцев. Виант печально вздохнул. Кажется, будь то ему на плечи легли все грехи этого мира, ну и земли заодно. На этот раз времени у него гораздо меньше, чем в первый раз. Если прикинуть, то в притык. Едва-едва успеть добраться до точки выхода. Ну, конечно, Виан склонил голову на бок, детарский язык он уже знает более, чем основательно. Хотя, конечно, есть вариант, что ядерная война начнется не 13 сентября, а позже. Но! От страшной мысли Вианта пробило на холодный пот. С такой же вероятностью война может начаться и раньше. Нет. Виант криво усмехнулся. Пусть лучше ядерный армагеддон разразится точно по расписанию. Но, черт побери, почему же так холодно? Виант зябко передернул плечами. Задняя правая лапа докопалась до земли. Ступня ощутила ее холодную сущность. Прелые листья — хреновый утеплитель. По голове и спине будто стекают холодные ручейки. Почему так? Виант постарался глубже закопаться в прелую листву. Впрочем, объяснение есть, и оно очень даже простое. Вновь расслабить глаза и развернуть внутренний интерфейс игры. Иконка энциклопедии, карты, перед внутренним взором возник черный прямоугольник. Лишь в центре сиротливое светлое пятно. Виант недовольно поморщился. Туман войны. На карте во внутреннем интерфейсе игры отображается только разведанная территория. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Где-то в домах людей придется найти и сфотографировать нормальную карту планеты, чтобы было легче ориентироваться в пространстве. А здесь и сейчас у него осталась только одна возможность. Мысленные клики по кнопке увеличения масштаба. Ага. Перед глазами появились два темных круга. Это самый крупный масштаб, когда на карте отображаются оба полушария Ксинеи. Восточного, в нижней части, ближе к левому краю, едва заметна белая точка. Понятно. Виант машинально кивнул. Пока определить местоположение можно весьма и весьма приблизительно. Разброс в тысячи километров, но все лучше, чем вообще ничего. Это Виант скосил глаза в сторону, отчего внутренний интерфейс игры свернулся южное полушарие. Скорее всего, материк Хинтан. Определить точнее уже невозможно. Хинтан тянется с севера на юг на десятки тысяч километров, да и с востока на запад. Даже в самой узкой его части наберется не одна тысяча. Зато понятно, почему здесь так холодно. На календаре середина мая, но в южном полушарии все наоборот. Здесь и сейчас не просто осень, а середина ноября. Через неделю-другую этот славный смешанный лес Может запросто оказаться под толстым покрывалом из белого снега. Тем более нельзя тормозить. Виант тут же полез на выход. До вечера ему кровь износу нужно найти жилище людей. Как крыса, как животное южное, ночь в холодном лесу он не переживет. Виант присел и поднял перед собой передние лапы. Пусть у него почти полноценные руки, но натаскать дров и развести огонь он все равно не сможет. Порыв ветра, Будь-то облил холодной водой. Над головой протяжно и тоскливо заскрипели высоченные сосны. Виант крутанулся на месте. Черт побери, а куда идти? В данный момент от виртуального компаса проку ноль. Стрелка в виде прямого угла с равным успехом пошлет его на все четыре стороны. В прямом смысле на все четыре стороны. Это он уже проходил в первый раз. Тогда как же найти людей? Дикая тайга опять зашумела вокруг Вианта завыванием ветра и скрипом мачтовых сосен. Ни малейшего намека на присутствие людей, ни тропинки, ни пенька. Даже вездесущего мусора, пустых пластиковых бутылок или пакетов из-под чипсов и того не видно. Раз такое дело, то Виант поднял голову. Выход у него один — залезть на дерево. Все бы ничего, но от такой мысли аж мороз по коже. Коготки на лапах легко уцепились за плотную кору. Виант в два счета взобрался на толстый корень. Поразительно, как же быстро в его душе проснулись крестинные инстинкты, да и навыки никуда не делись. Неужели и то, и другое настолько плотно и глубоко впиталось ему в подкорку? Ствол сосны в двух метрах от него на вид гораздо толще других. Виант спрыгнул с толстого корня, под лапами мягко спружинила толстая лесная подстилка. Если повезет, то вершина самой толстой сосны возвышается над кронами товарок. На манер белки виант легко преодолел первые два метра по слегка шершавой коре высоченной сосны. Риск, конечно же. Для лесных хищников он словно на витрине магазина. Еще только горчицы обмазаться, чтобы вкуснее быть. Но альтернатива наклевывается еще хуже. Толстая сухая ветка словно долгожданный балкон. Виант притормозил перевести дух. Если он заранее не разведает дорогу, то в столь плотном и диком лесу элементарно заплутает, а время тикает. Пусть сейчас утро, но световой день пролетит быстро. Вместе с темнотой может запросто прийти мороз. Ладно, пора дальше. Хотя с другой стороны... Виант покосился вниз. Лисиц и прочих наземных хищников уже можно не опасаться. Да и вряд ли какой-нибудь сове придет в круглую голову высматривать на дереве крысу. Физическая усталость метр за метром вытеснила из души страх. На очередной развилке виант притормозил. Какие там совы и лисы! Теперь его больше волнует опасность свалиться. Толстые надежные ветки остались внизу. Впереди все более и более тонкие и беспокойные. Да, ветер, зараза такая, крепчает все больше и больше. Холод обдал спину. Все, пора двигаться дальше. Словно альпинист-любитель, Виант добрался чуть ли не до самого верха. В конец тонкие веточки с кистями зеленых иголок его остановили. Впрочем, Виант аккуратно развернулся. На этот раз другая реальность решила ему улыбнуться. Толстая сосна и в самом деле оказалась самой высокой среди товарок. Взгляд скользнул на 360 градусов. С высоты ни разу не похоже, будь-то под ним смешанный лес. Кроны высоченных сосен заполонили все вокруг. Ни кленов, ни берез не видно. Первобытная мощь темно-зеленой тайги разбежалась во все стороны. Хвойный ковер кажется особенно ярким на фоне серого осеннего неба. Лишь изредка в разрывах облаков мелькают голубые кусочки бездонного неба. На северо-востоке возвышаются горы, но, черт побери, До них очень далеко. Не будь небо серым, то было бы весьма проблематично заметить крошечные белые вершины, которые будто подпиливают горизонт. Впрочем, этот ориентир ничего ему не даст. Географию Ксении Виан знает на два с большими минусами. В голове ни одной мысли, как может называться этот горный массив на материке Хинтан и где именно он находится. Лапы окончательно испачкались в пахучей смоле. Виант аккуратно перебрался на другую сторону. Ого! Виант приподнялся на задних лапах. И как только сразу не заметил. В юго-западном направлении над темно-зеленым морем тайги поднимается столб дыма. Именно дыма, а не гарь лесного пожара. Холодный ветер то и дело зло рвет серый столб дыма. То и дело размазывает его по вершинам сосен и треплет, как ветхую тряпку. Но именно в этом направлении должны быть люди. Впрочем, Виант еще раз оглянулся по сторонам, иных вариантов у него просто нет. Птичий клекот резанул по ушам. На границе зрения промелькнул характерный силуэт с распростертыми крыльями. Виант дернулся всем телом. Тонкая веточка предательски прогнулась под задними лапами, но хвала небесам не сломалась. — Орел? — Кречет? — Сокол? — Да какая разница? Виант перевел дух. Передние лапы с трудом отцепились от тонкой веточки. Проклятая смола, будь то клей, едва ли не намертво приклеила их к тонкой коре. — Все, пора спускаться. Не стоит игнорировать столь явный намек от другой реальности. Лучше вернуться в привычную среду обитания. Она не только привычная, но и несколько более безопасная. Спускаться всегда сложнее, чем подниматься. Пусть на Ксинее Виант не пробыл и часа, земного часа, однако крысинные навыки успели полностью восстановиться. Ловко перебирая лапами, то и дело поглядывая вниз, Виант без особых проблем спустился почти до самой земли. Лишь на последнем метре он не стал искушать судьбу и прыгнул. Лесная подстилка из прелых листьев и опавших хвои мягко приняла его в свои объятия. Пора идти. Но... Виант глянул на толстый корень под пушистой зеленой елкой, что выпирает из земли. Ладно, хрен с ним. В последний раз. Если он сейчас уйдет, то подобной возможности у него еще долго не будет. Виант забрался в пещерку под толстым корнем и развернул внутренний интерфейс игры. Ага, он на месте. Белесый круг виртуального компаса Только путеводной стрелки нет и быть не может. Она превратилась в белесый кружок. Счетчик расстояния в верхнем правом углу показывает точно 25 тысяч километров и ноль метров. Виант наклонил голову. Эх, даже не верится, что точка выхода находится у него точно под ногами, точнее, под лапами. Горькая грусть залила душу. Виант шмыгнул носом, отчего внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Спрашивается, за что ему доля такая? Неужели ему на роду написано раз за разом проходить ядерный конфликт в крысиной шкуре? Каждый раз добираться через всю ксинею до точки выхода, чтобы начальники и кураторы вновь и вновь укладывали его в малахитовую капсулу. Ладно, хватит, ныть. Виант выбрался из-под толстого корня. Сейчас перед ним стоит гораздо более простая задача. Выжить. А с такими мыслями, с таким настроем, лучше сразу найти лесу и предложить себя в качестве обеда. Виант приподнялся на задних лапах, глаза обижали высоченные сосны. Садист, отставной десантник, успел нехило поднатаскать его по части ориентирования на местности, без каких бы то ни было электронных навигаторов. Благо лес вокруг заброшенной деревни Лыскова, где по большей части ему приходилось пройти курс молодого бойца, весьма и весьма похож на здешний. Интересно, Виант опустился на лапы, инопланетяне, что создали малахитовый компьютер и другую реальность, специально скопировали Землю, или Ксинея и в самом деле так похоже на нее. Первый вариант кажется гораздо более вероятным, ибо Ксинея полностью игровая планета с некоторыми явными игровыми условностями. Крысинная тактика во всей своей красе. Короткие перебежки от укрытия к укрытию. Впрочем, через сотню метров Виант вошел во вкус. Сказались как разбуженные крысинные навыки, так и вбитые в подкорку уроки садиста. Виант более чем уверенно продвигается по лесу. Но именно что уверенно, а не беспечно, не забывая то и дело поглядывать по сторонам, прислушиваться и даже принюхиваться. Тайга только на первый взгляд кажется пустой. То тут, то там, на мягкой лесной подстилке, на коре и ветках, можно заметить характерные следы когтей. Разок рядом со всем прошло стадо лосей. Вианд от греха подальше притаился под корнями низенькой кривой березы. Здоровенный самец с ветвистыми рогами прет на пролом. Толстые ветки под его копытами то и дело трещат пистолетными выстрелами. Несколько самок и почти взрослый молодняк преданно бредут за вожаком. Как же хреново без компаса! Два с половиной часа, а это почти один местный час. Виант пробирался через лес. Удивительно, как легко потерять направление. Кажется, идешь прямо, прямо и еще раз прямо. Но вот солнце, то есть Таяна, сперва была по левую руку, а глядь уже по правую. То и дело, приходилось останавливаться, уточнять, где юг, где север, а то и разворачивать внутренний интерфейс игры, чтобы подправить направление. Яркая полоса исследованной территории то и дело шатается из стороны в сторону, словно бухая в доску. Как бы не промахнуться мимо жилища людей. И это еще в памяти крепко сидят уроки садиста по ориентированию на местности. На курсе молодого бойца Вианту довелось прошагать не один десяток километров по тайге без навигатора и компаса. Впереди что-то виднеется. Виант осторожно выглянул из-под прикрытия корней. Взгляд, будь то в стену, уперся в густое переплетение веток и зеленых листьев. Живая изгородь? Не. Виант замер в нерешительности. Не похоже. Тогда что? Ну нельзя же быть таким идиотом. Виант самым решительным образом поднырнул под природную ограду. Живую изгородь посреди тайги устраивать никто не будет. Внеземная радость вместе с прохладным лесным воздухом разлилась по груди. Другое дело, что на открытом пространстве кусты имеют обыкновение пускаться в бурный рост. В два прыжка Виант выскочил на более-менее укатанную тропинку. Буйные кусты, будь то и в самом деле живые изгороди, стискивают лесную тропу с двух сторон. Узкая просека, словно ущелье, разбегается в противоположные стороны и теряется за поворотами. На примятой траве отлично видны две колеи. Так бывает, когда тропой пользуются регулярно, но не настолько часто, чтобы колеса транспортных средств, например, квадроцикла, промяли траву до голой земли. А это плохой признак. Виант нырнул обратно под защиту куста. Две колеи, а не одна. По этой тропинке люди на своих двоих, если и ходят, то очень мало. Гораздо чаще катаются на квадроцикле. А когда у тебя под задницей мощная и быстрая техника, то укатить от родного дома можно не на один десяток километров. Зато, по крайней мере, люди не дают этой тропе зарасти лесом. По коротким обрубленным травинкам можно смело предположить, что с неделю назад здесь прошлась косилка, что-то вроде садовой, на колесиках. Местами досталось даже длинным веткам. В любом случае, это великолепно. Виант повертел головой туда-сюда. Больше не нужно будет плутать между высокими соснами, то и дело, зарываясь с головой в мягкую постилку и терять направление. Он домашняя крыса, а не лесная. Ухоженная тропа подобна нити-ариадны. Заблудиться невозможно. Единственное, — Виант нахмурился, — куда идти? В какую сторону бежать? Впрочем, задача простенькая, если, конечно, включить мозги. Накатанная тропа как раз идет с северо-востока на юго-запад. В том же направлении он заметил дым. Это не может быть простым совпадением. Легкой рысцой, но стараясь не высовываться из-под прикрытия кустов, Виант двинулся на юго-запад. Лапы то и дело спотыкаются о пучки скошенной травы, но бежать по укатанной колее в наглую все равно не стоит. Пусть люди достаточно часто пользуются этой тропой, но не настолько часто, чтобы лесные хищники обходили и облетали ее за километр. Важно другое. Прямо на ходу Виант улыбнулся. Одним своим фактом существования тропа придает уверенность. Легкой труссой Виант выбежал из-за поворота. А вот еще одно доказательство, что тропой пользуются достаточно регулярно и заботятся о ней. Лесная речушка, тихо и почти незаметно, пробирается между высокими березами. В месте, где к ней подходит тропа, оба берега немного прикопаны для более плавного спуска и подъема. Через темную воду переброшен мост из двух толстых бревен. Вместо досок или плит настил из расколотых чурок. «Береженого Бог бережет!» Виант внимательно осмотрелся по сторонам. Это точно дорога для квадроцикла. И не просто прогулочного квадроцикла, а грузового, с небольшой прицепной тележкой. Открытое пространство пугает. В небесах среди серых туч притаились пикирующие хищники. Но пока... Виант стрелой перескочил через неширокий мост. Пронесло. Нервный выдох, словно успокоительная таблетка. Можно двигать дальше. Тропа с едва накатанной колеей нырнула в неширокую балку. По бокам поднялись песчаные откосы. А теперь вверх и... Да чтоб вас! Разочарованный писк сам вырвался из глотки. Виант на миг притормозил. Подсознательно он ожидал, что тропа приведет его в какую-нибудь деревню. Город, пусть и маленький, был бы вообще в идеале. Как бы не так. Виант вновь двинулся вперед легкой трусцой. То, что открылось перед ним с маленькой горочки, навеяло грусть. Скорее всего, это усадьба, такая относительно небольшая усадьба. Ее владельцев можно смело назвать людьми зажиточными, но уж точно не богачами. Добротный двухэтажный дом сложен из толстых бревен. На торцах даже издали можно разглядеть тонкие годичные кольца. Но это не классическая русская избушка, старая, серая, да еще и кособокая, нет. Это, — Виант подбежал ближе, — полноценный коттедж. Основательный сруб покоится на кирпичном фундаменте. Швы между красными искусственными камнями специально промазаны более темной пунцовой краской. А крыша так вообще заглядение. Виант никогда не разбирался в типах кровельных материалов, Но то, чем покрыт дом, очень похоже на листовое железо красного цвета, на котором отштампованы отдельные черепицы. Как и положено, усадьба огорожена забором. То, что Виан сперва принял за покрашенные доски, досками и оказалось. Только из листового железа, приятного зеленого цвета. В заборе полно щелей, но они все настолько узкие, что через них едва ли пролезет полевая мышь. Вспомогательные постройки из чуть более тонких бревен аккуратно вписаны во внешний периметр. Скорее всего, это сараи. Может хлев, может просто склад. Правее, на кирпичных столбиках покоится навес. Неудивительно, если именно под ним стоит квадроцикл с большой прицепной тележкой. В целом, это вполне себе городской дом. Современный, красивый и наверняка уютный. Виант остановился перед закрытыми воротами. Обе, едва накатанные колеи, ныряют под створки. Наверное, это задний въезд и задние ворота. Парадный фасад находится на противоположной стороне. Слышно, как внутри куда кудахчут куры, а также то и дело мычит корова. Виант недовольно поморщился. А еще в обязательном порядке во дворе у будки на цепи сидит собака. Может, даже две собаки. И кошки. Конечно же, кошки. Но, увы, этот риск придется принять. Прекрасная Таяна слегка нагрела голову. День незаметно разгулялся. А, ну да. Виант торопливо соскочил с кольи и нырнул в траву. Не стоит светиться на открытом пространстве. Очень похоже на то, что в этом прекрасном домике живет лесник. А тропу он содержит в хорошем состоянии по той простой причине, что именно по ней регулярно объезжает лесные угодья. Виант склонил голову. Грустно все это. Встречные травинки то и дело проскальзывают по морде. Другая реальность опять проявила собственное коварство и забросила его в глушь. Будь-то и этого мало. Во дворе последний месяц осени. Со стороны забора донесся утробный Лай. Виант тут же притормозил, уши словно локаторы развернулись в стороны. Собака. Чего и следовало ожидать. Даже по голосу можно понять, что там, за железным забором, сидит серьезный сторожевой пес. Такой охранник на раз перекусит и брезгливо выплюнет крысу. Стена сарая, ну или хлева, закончилась. Виант просунул нос в щель между стальными полосками забора. Прямо перед ним загон для кур. Стальная сетка рабица огораживает пространство длиной метра четыре и шириной еще три, как раз по торцу сарая. По темной земле, без единой зеленой травинки, с важным видом разгуливает петух. Красный гребешок и перья. Желтые лапы по самые шпоры заляпаны грязью. Вокруг повелителя с глухим кудахтаньем суетятся куры. Да чтоб ее! Виант недовольно дернулся. Через сетку-рабицу видна боковая сторона крыльца. Через тонкие декоративные столбики перил просвечивает рыжая шерсть. Кошка. Местная кошка свернулась калачиком и дрыхнет. Осенние лучи Таяны согревают ее не хуже ватного одеяла. Рыжая лапа просунута между декоративными столбиками. Виант нахмурился. Это не перекормленная городская киса у которой сухой корм еще только из ушей не сыпется. Это настоящая деревенская кошка, которая очень хорошо умеет ловить мышей и крыс, и уж точно хвостатые грызуны для нее не в диковинку. Самое печальное другое. Виант тихо вздохнул. Перед внутренним взором поплыли воспоминания о счастливом детстве в деревне на лоне природы. У бабушки и дедушки была не одна кошка, а несколько. Как оно обычно бывает, одна, максимум две. Особо любимые кисы имеют свободный доступ в жилую часть дома. Еще спиток, а то и десяток, живут на дворе, едва ли не на подножном корме. Велика вероятность, что и в этом чудном домике, пусть и почти городском, ситуация такая же. Ведь кошки — самое эффективное средство от мышей и крыс. Петух, повелитель куриного гарема, недовольно покосился на вианта и захлопал крыльями. По уму, Поселяться в этом чудесном доме не стоит категорически, слишком опасно. Но желудок недовольно заурчал. День перевалил на вторую половину, а перекус даже не предвидится. Виант сглотнул. Будет только хуже. Очень скоро голод схватит его холодными костлявыми пальцами за горло. Уж лучше хорошо знакомая опасность в лице кошек, нежели напрочь незнакомая в лице лесных хищников. Глаза скосились в сторону куриного лаза. Тем более наклевывается некий вариант. Бабушка и дедушка, да будет им земля пухом, держали не только кошек. Память до сих пор хранит тот дикий восторг, что пережил Виант, когда в самый первый раз нашел в курятнике на теплой лежанке для кур большое красное яйцо. Да и кормить домашнюю птицу ему тоже доводилось. Курицы общипали траву ровно настолько, Насколько смогли просунуть свои головы через дырки в ограждении. Плюс их едкий помет. Пальцы с крысиными коготками легко подрезали не слишком плотный дерн возле забора. Буквально за пять минут Виант прокопал достаточно просторный лаз. А теперь осторожно. Первая передняя лапа вляпалась в свежий куриный помет. «Да чтоб вас!» Виант брезгливо тряхнул лапой. Но это все мелочи, главное, он внутри загона. Куры недовольно закудахтали, а петух, первый и единственный боец, вышел вперед, но в драку, слава богу, не полез. Виант направился вдоль забора. Для местной домашней птицы хвостатые грызуны не в диковинку. Мелких желтых цыплят не видно, так что проблем быть не должно. Удивительное дело, Виант склонил голову набок По сравнению с самими курами, куриный лаз несоизмерно мал. И как только петух умудряется пролезть сквозь него. Торцы бревен усеяны птичьим пухом. Красные кирпичи фундамента густо исчирканы куриными коготками и щедро смазаны белесым пометом. Главное не тормозить. Виант с разгона нырнул в темноту сарая. По ту сторону бревенчатой стены царит полумрак. Но темноты недостаточно, чтобы включилось крысинное черно-белое ночное зрение. Свет сочится через два узких окошка и через щели неплотно прикрытой двери. Виант бросил взгляд назад. А куриный лаз так вообще похож на прямоугольный прожектор. Земляной пол засыпан тонким слоем прелой соломы в перемешку с вонючим пометом. Деревянные полки с лестницами для кур и гнездами для несушек в виде ящичков из тонкой фанеры. Дальняя от лаза стена сколочена из толстых наспек обструганных досок. То здесь, то там, по отдельности и целыми пучками торчит куриный пух. Что поделаешь, типичному курятнику далеко до аптечной стерильности и красоты. Виант приподнялся на задних лапах. Человеческие привычки все еще дают о себе знать. Ноздри жадно втянули воздух. Ага, еда и вода. Через едкую вонь куриного помета пробивается чуть заметный запах зерна. Налево от входной двери длинный серый лоток. Редкая изогнутая решетка прикрывает его сверху. Знакомая конструкция, чтобы глупые куры не залезли в кормушку грязными лапами. Рядом бутыль литров на 10 стоит на тонком горлышке. А зачем сия странная конструкция? Виант подбежал ближе. А, ну да, это же классическая поилка. Кольцо из толстой темной проволоки вбито в щель между бревнами, перевернутая бутыль с водой. Тонким горлышком погружена в круглую пластиковую миску. Вода! Кончик носа по самые усы погрузился в немного теплую воду. Первый же глоток живительной влаги смазал горло и стек в желудок. Виант самодовольно улыбнулся. Чистая деревенская вода. Никакой химии. Глоток. Еще глоток и еще. Лишь когда желудок заполнился живительной влагой под завязку, виант отвалил в сторону. «Как же здорово все-таки жить! Однако...» Глаза самым внимательным образом оббежали курятник. «Беспечность может выйти боком». Да, жажда и голод дали о себе знать, но всегда и везде в первую очередь необходимо намечать пути к возможному отступлению. Люди, лесник и его семья в любой момент могут появиться со стороны входной двери». Ладно, здесь и сейчас куриный лаз на улицу — единственная возможность сделать лапы. Впредь нужно быть осторожней. В два прыжка авиант взобрался на длинный серый лоток. Ого! А хозяева на корме для кур явно не экономят. Правая передняя лапа легко подцепила зернышко, что очень похоже на овес. Впрочем, какая разница? Передние лапы по самые локти погрузились в немного пыльное зерно. Виант принялся торопливо набивать желудок. Вот еще один крысиный навык в действии — жрать в любом положении, в том числе и головой вниз. Последнее зернышко очень долго не хотело перемалываться в зубах и сползать в желудок. а Отяжелевший виант неуклюже выбрался из длинной серой кормушки. Ладно, можно считать, что он куда бедно перекусил. Кончик носа по самые усы вновь погрузился в пластиковую миску под перевернутой бутылью. Жутко сухие зерна нужно размочить. Печально другое. Овес, куриный корм нельзя назвать полноценной едой. Это крайний случай, когда желудок прилип к позвоночнику, и других вариантов набить его просто нет. Как бы то ни было, а желудок приятно отяжелел. Виант на полусогнутых лапах отвалил в сторону. Грусть-тоска внезапно обрушились на него, хоть вешайся. Виант бухнулся на задницу и привалился левым боком к длинной кормушке. Как же быстро он вновь окунулся в привычную, еще по первой ходке, круговерть жизни на четырех лапах. Вода, еда, отдых, вода, еда, отдых, и так до бесконечности. Единственное отличие от жизни настоящих грызунов только в том, что делать крысят он не будет. Вот и сейчас он худобедно перекусил и напился. И тут же лапы налились свинцом, Следом навалилось желание завалиться куда-нибудь спать. Куда угодно. Да хоть между поилкой и кормушкой для кур. И это сказывается ночной образ жизни крысиного племени. Но нет. Виант энергично тряхнул головой. Рано, рано еще спать. На дворе лишь вторая половина дня. Разведка местности прежде всего. Пусть и не сразу, со второй попытки, но лапы сумели таки удержать тело параллельно земле. Дверь в курятник небрежно прикрыта, тем лучше. Виант просунул морду в узкую щель. Противный скрип петель. Сердце сжалось в ледяной комок от ужаса. Зато появился второй ход во двор. Курятник — лишь часть длинного сарая, о чем он мог бы догадаться еще по перегородке из грубых досок. Во второй, гораздо более просторной части, нашелся хлев. На стене широкая и почти пустая стойка для сена. Коровы нет, скорее всего, она пасется где-нибудь рядом на лугу. За низкой оградой из темных досок суетится и хрюкает грязный поросенок. Виант было сунулся в его кормушку, но, увы, скотина такая слопала все подчистую. Нужно передохнуть. Виант забрался в стойку для сена, отдельные пучки вполне сойдут за лежанку и заодно за одеяло. Виант по самую маковку закопался в сухое, слегка колючее сено как временное место для отдыха вполне сгодится. Главное, у него появилась возможность подумать хотя бы в относительной безопасности. Впрочем, соображать особо нечего. Усадьба лесника — опасное место для крыс. Нервная дрожь прокатилась по спине и плечам. Перед внутренним взором проскочили совсем еще свежие воспоминания. Рыжая кошка, что дрыхнет на крыльце, чего только стоит. Нужно как можно быстрее уносить отсюда лапы. Это понятно. Только куда? Железной дороги здесь нет. Максимум может найтись некий путь к цивилизации. Лесник и его семья точно не живут святыми отшельниками в стороне от большого внешнего мира. И что? Ждать, пока хозяин этой чудесной усадьбы, либо кто из его домашних отправится на машине в ближайший город или деревню? А что если транспортом будет квадроцикл? На нем же спрятаться негде. Виант от злости скрипнул зубами. Как бы ни хотелось, но из усадьбы лесника придется убегать на своих четырех. А это грустно. Не говоря уже о том, что весьма утомительно и просто опасно. То, что придется убегать на своих четырех, еще ладно. Вот чего точно не хочется делать, так это уходить на пустой желудок. Плохо пережеванные зерна подступили к горлу. Виант едва сумел сглотнуть их обратно. Нет, питаться в курятнике овсом и водой — не вариант. Тем или иным путем придется пробираться в дом. Только там у него будет реальный шанс найти настоящую еду, как следует подкрепиться и отдохнуть. Но, опять же, кошки. От мысли о пушистых порождениях дьявола на душе сразу стало пусто и холодно. Это печально, это риск. Виант тихо кашлянул. Проклятые овсяные зерна опять едва не вылетели наружу. Не, риск придется принять. Невеселые мысли о житье-бытие незаметно превратились в ручеек сознания. Приятное тепло разлилось по лапам, дыхание стало ровным и глубоким. Виант задремал.